КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ Счет 15-15, и Деноре уже не нужно убирать с лица рассыпавшиеся волосы. Теперь они прилипают к ее потной коже. Денора резко уходит влево. Шея не держится к ней почти вплотную, но каким-то образом их ноги не переплетаются. Потом она останавливается и делает вид, будто собирается подпрыгнуть, вынудив высокую шейни подняться в воздух. Это одна из двух стратегий, которые, как она обнаружила, могут принести успех в борьбе против этой высокой резкой защитницы. Дело в том, что когда длинные тела высоких людей вытягиваются, у них уходит больше времени на то, чтобы снова сжаться и двинуться в другом направлении. Вместо того, чтобы позволить ступням оторваться от земли, Денора перекатывает мяч за спину обеими руками, потому что Шейни снова ударом выбьет его из ее рук на снег, а потом наклоняется вправо, ныряет вперед под уже опускающейся вниз рукой Шейни. Позиция. Когда превосходство на стороне противника, тебе остается только делать все возможное, чтобы занять выгодную позицию пусть здесь нет судьей, который даст свисток, но даже кроу знает что удар соперницы локтем по шее и плечу в момент броска приводит к повторной попытке вот теперь денора позволяет ступням оторваться от земли в рывке вперед под руками шейни и отправляет мяч вверх в корзину достаточно мягким движением, потому что этот дерьмовый щит из фанеры не заслуживает доверия особенно у того кто не прожил здесь тысячу солнечных закатов, а часы всегда отсчитывают последние три секунды. Дешевый прием, кричит Шейни. 16 отвечает Денора в сторону верхнего края площадки и посылает мяч Шейни, которая, как с удовлетворением видит Денора, наконец-то тоже запыхалась, и ее губы двигаются так, будто она из тех спортсменок, которые привыкли играть с жевательной резинкой во рту или жевать жвачку, как коровы. «Ха! Как давно ты играешь?» — спрашивает Шейни. «Твой отец не рассказывал». «Я родилась на баскетбольной площадке», — отвечает Денора. Шейни опускает мяч на бетон и медленно катит его между ними, давая ей время самой устремиться к нему. «Значит, это для тебя важнее всего?» — говорит Шейни. «Баскетбол? Ничего важнее для тебя нет?» Денора на секунду фиксирует взгляд на Шейни, словно оценивает. «И ты думаешь, что сможешь отобрать его у меня?» В конце концов, спрашивает она, «Думаешь, можешь сломить мою гордость перед сегодняшней игрой? Ты замаскированный голубой пони?» «Я использую преимущество родной площадки, малышка». «Ты далеко от дома», — отвечает Денора, приседает, демонстрируя угрозу позы и лицом. На тренировке ее тренер всегда кладет большую ладонь на лоб Деноры, когда она проходит с мячом, посылая его назад и вперед, и во все стороны, стремясь пройти, сделать бросок, дриблинг. Теперь Шенни делает то же самое. Ее грубая ладонь упирается прямо между бровями деноры. Это нарушение. В любой игре ее остановили бы свистком, но в то же время оно замедляет вращение всего мира, позволяя Деноре увидеть ситуацию как бы со стороны, как на конторской живописи. Примечание живопись равнинных индейцев периода резервации, основана на традиционной практике росписи шкур. Будто эта битва между ними двумя настолько эпохальна, что ее нарисовали на стене бревенчатого дома, а внутри этого дома старик с жесткими тонкими косичками рассказывает эту историю о том единственном случае, когда девочка играла за все племя. Как каждый дрибл так сильно сотрясал землю, что в заповеднике откалывались огромные пласты на заснеженных склонах и с грохотом летели вниз, срезая, как бритвой, деревья у подножья гор. Как каждый раз, когда мяч взлетал в небо, он сливался с солнцем, так что, когда он летел вниз, он превращался едва ли не в комету и разрубал оранжевый обод корзины. Как каждый финт был таким убедительным, что ветер пытался занять место этой баскетболистки, но потом его порыв сминался, потому что спортсменка уже снова занимала это пространство и устремлялась в другом направлении. И траектория ее зигзагообразного движения была быстрой, как удар молнии. «Дело не в собственной гордости, как говорит себе Денора, чтобы давить сильнее, быть быстрее, прыгать выше». Победа нужна ради ее племени, ее народа, ради всех черноногих из прошлого и будущего. «Сегодня тебе не победить», — говорит она прямо в запястье Шейни. «А тебе», — отвечает ей Шейни, приподнимаясь на носках и готовясь к следующему движению Деноры. «Ага», — говорит Денора, и сильно толкает лбом ее ладонь, отталкивая шейни на достаточное расстояние, чтобы освободить себе пространство. Она пользуется им для того, чтобы рвануться вверх и назад, вверх и назад. Это неправильная форма, даже плохой прием, потому что почти невозможно воспроизвести все переменные такого броска с отклонением от кольца. Но нельзя же всегда действовать по правилам. «В некоторых играх ты Реджи Миллер, и если ты действительно хороша, то можешь быть даже Шерилл». Примечание. Реджи Миллер, американский профессиональный баскетболист, знаменит своими трехочковыми бросками. Скорее всего, здесь имеется в виду Шерилл Миллер, прославленная американская баскетболистка, тренер и комментатор. Денора поднимается все выше и выше, одновременно падая назад. Шея не опускает руки, чтобы свести их вместе, вытянуть настолько, чтобы блокировать этот бросок. Но тот крохотный отрезок времени, который уходит на то, чтобы опуститься и прыгнуть, собраться и оттолкнуться, оставляет Деноре как раз достаточно времени, чтобы забросить мяч в корзину. И все же... Из-за высокого роста шейни Деноре приходится в последний раз внести поправку, послать мяч еще выше, чем она хотела, и молиться еще отчаяннее. Он пролетает над самыми кончиками пальцев шейни. Денора приземляется на задницу в снег на целую секунду раньше, чем мяч задевает переднюю часть обода корзины, сотрясает всю конструкцию, а потом подпрыгивает раз другой и падает в неё Денора трижды переворачивается, празднуя победу, вся в снегу и сухой траве. Она готова держать пари, что за всю жизнь провела на площадке больше времени, чем за ее пределами, и играла против девочек своего возраста и старше, и против мальчиков тоже по воскресным вечерам, когда спортзал открыт. К концу игры она забрасывала больше мячей, чем любая девочка из ее команды. Но все равно этот бросок, этот удачный бросок, он лучше любого из остальных. «Два!» — кричит она, — потому что так они играли. И Шей не так злится, что срывает со своего конского хвоста повязку, бежит к краю бетонной площадки и швыряет ее изо всех сил так далеко, как может. Однако повязка смята, а сопротивление воздуха слишком большое, и ткань никуда не улетает. Ты не можешь меня победить, произносит она, просто рычит. 18 говорит Денора, поднимаясь и пристально глядя на шейни. Теперь, когда она так разозлилась, в ней появилось нечто почти звериное. В игре Денора могла бы этим воспользоваться для того чтобы добраться до линии штрафного броска. Здесь в одиночестве она скорее получит локтем по ребрам. Иначе говоря, Она побеждает в настоящей игре. Шейни отдает ей мяч, их тела почти соприкасаются. И Денора видит у самых своих глаз ее сведенные над переносицей брови и покрыты шрамами лоб. Денора делает обманное движение будто хочет повторить тот отчаянный бросок с отклонением от кольца, но Шейни не глотает наживку и блокирует ее со всех сторон, когда она пытается пройти кольцо. И все же Денора делает этот шаг. Всегда можно сделать этот шаг, если тебе очень нужно. Ведет мяч так далеко перед собой, как только может, чтобы подбросить его вверх в самый последний момент до того, как ее нога коснется земли. Это красиво и прицел точный, но Шей не следила за мячом с самого первого мгновения. Она не просто выбивает его вниз, она его гасит, забирает, окутывает собой, как защитник, и падает назад, ударяясь о столб с такой силой, что гнилое дерево щита осыпает ее дождем щепок. Она стряхивает их с лица, отмахивается от боли, теперь волосы почти целиком закрывают ее лицо, а зубы сверкают сквозь это черное покрывало. «Ты в порядке?» — спрашивает Денора. «Играем», — говорит Шейни, оставляя мяч у себя за спиной, будто питает к нему отвращение. Денора носком правой ноги подбрасывает мяч прямо себе в ладони. За этот прием ей бы досталось от тренера. Руки, руки, баскетболисты пользуются руками, и, направляясь к полосе штрафного броска, она оглядывается на погаши костер, на тлеющую потельню, на загоны для лошадей, на все пустые машины, на прицеп, на сортир, на всю резервацию на заднем плане. «Где они?» — спрашивает она, будто думает вслух. «Они тебя не спасут, малышка», — отвечает Шейни, уже стоящая на своем месте. Однако даже ни одна собака не вернулась. А что случилось с лобовым стеклом отцовского грузовика? «Я не малышка», — говорит Денора. Шейни начинает что-то говорить, но умолкает. «Моя мама вернется через 15 минут», — прибавляет Денора. Тогда она сможет поиграть с победительницей, — говорит Шейни, — и дважды хлопает в ладоши, требуя мяч. Денора катит ей мяч так медленно, что линии даже не сливаются. Шея не хватает его, как только он оказывается достаточно близко, и бросается вперед, продолжая этот рывок вперед, будто хочет сказать «хватит дурацких вежливых уловок, на этот раз она пройдет сквозь Денору». Из-за того, что Деноре нельзя слишком травмироваться ради вечерней игры, она отшатывается назад, готова уступить, пожертвовать очком ради сохранения тела, но в последний момент Шейни резко уходит влево тем же движением, которое Денора только что применила против нее. Делает первый шаг, потом вытягивается вверх и бросает мяч в корзину. У Деноры этот прием не сработал, потому что у Шейни высокий рост, которого нет у Деноры. Один молниеносный дриблинг, а потом шей не бросает мяч вверх. Он ударяется о щит высоко и медленно летит вниз, падает сквозь сетку вниз, и сетка позади него вытягивается точно так же, как губы старика после того, как он наклонился, чтобы сплюнуть. «Хороший бросок», — говорит Денора и берет мяч под мышку. Ноги у нее дрожат, силы в них иссякли, легкие сжет, сердце стучит в висках. Так готовиться к вечерней игре нельзя. И все же, если машина ее матери подъезжает сейчас к воротам ограды, она помашет ей рукой, чтобы она подождала. Она должна закончить игру. 40 долларов или нет, настоящее золото сейчас ждет ее на этой площадке. «Шестнадцать-восемнадцать», — говорит Шейни. «Сдавайся, если хочешь», — отвечает ей Денора. «Не стыдись». Я моложе, быстрее и играю каждый день. Ты продержалась дольше, чем любая на твоем месте. Шейни в ответ смеется. Наверное, тебе все равно уже пора на боковую, — говорит Денора. Правда? Разве ты сегодня ночью не работаешь? Я спала 10 лет, — отвечает Шейни. Помедлив одно мгновение, чтобы обдумать ее слова и ничего не понять, она что, не ступала на площадку целых 10 лет? и все-таки так здорово играет, Денора бросает ей мяч. Из-за того, что шея не задыхается, она подбрасывает мяч в виде тройной угрозы Кроу. Примечание. Базовая позиция в баскетболе, при которой игрок может в удобном ему темпе начинать все три основных движения — бросок, пас или дриблинг. Которая, чем больше Денора думает об этом, может быть даже неким видом четверной угрозы и разворачивается кругом, чтобы оттеснить защитника, возможно, в конце напрячь мышцы спины, отставить назад одну ногу и забросить мяч в корзину. Неэффектно, но если не будет трехсекундного нарушения, довольно эффективно в такой игре один на один, как эта схватка. Но сейчас Денора и не пытается протянуть руку из-за ее спины и выбить мяч. Именно этого и ждет Шейни. Возможно, она даже притворяется, что выбилась из сил, а на самом деле готова уйти от Деноры поворотом, прыгнуть под кольцо и уложить мяч в сетку. Денора растягивает губы, обнажает зубы, когда Шейни не видит, и трясет головой. Нет, она этого не допустит. Ни в этой обороне, ни в этой игре. И все же, когда Шейни врезается в нее спиной, она невольно отступает на 6 дюймов, на фут. Снова? Снова? Денора делает шаг вперед, чтобы занять свое положение, и теперь действует бедрами, потому что тренер говорит, что именно бедра у женщин более крепкие, и когда волосы шейни попадают ей в рот, она их выплевывает, но не поднимает руку, чтобы отвести пряди в сторону, потому что твое отвращение не имеет значения, когда на карту поставлено очко. Только на подворотке Деноры что-то мокрое. Она поднимает тыльную сторону ладони, чтобы стереть это. — Кровь? Неужели она прикусила язык? Разбила губу? — Нет. Она отступает на целый фут, чтобы рассмотреть спину Шейни. «Эй — Эй! — говорит она, останавливая игру. — У тебя идет кровь. Вся спина светло-желтой рубашки Шейни стала красной. С нее капает кровь, которой прилипли испутанные волосы. — Ты ведь ударилась о столб, — прибавляет Денора. Шейни продолжает дриблинг. Мяч стучит, как метроном. Ее лицо скрыто волосами. «Мы играем», — говорит она. Но Шейни вращается, борясь с пустотой. Она играет, как безумная против воображаемого защитника. Она делает резкий бросок мимо Деноры и уже сует мяч под руку и за спину, будто защищает его для прорыва. И так как Денора может это сделать, потому что она еще не оказалась в этой позиции за ее спиной, Денора легко протягивает руку и бьет по мячу из-за спины Шейни. Ей даже не приходится передвигать ноги. Это не прием защиты, а настоящий удар. Мяч отскакивает от колена Шейни в хрустящую траву и в снег. Шейни по инерции летит вперед помимо своей воли. Во второй раз, как и раньше, она врезается в столб с корзиной, гнилой щит сотрясается, из него сыплются вниз щепки и остатки старых птичьих гнезд. Денора убегает из-под этого гадкого дождя. Видит, как Шейни неуклюже падает прямо на спину, сильно ударившись, будто кто-то подрубил ее ноги, пока она находилась в воздухе, перебирая ногами. Она быстро переворачивается, становится на четвереньки, а потом... Медленно вращает плечами. Волосы закрывают все ее лицо, и она кричит прямо в бетон. Кричит дольше, чем позволил бы запас воздуха в ее легких. Денора поворачивает голову, словно если она рассмотрит это под немного другим углом, то сможет лучше понять. «Эй, эй, ты в порядке пытается спросить она, наклоняясь вперед и протягивая открытую ладонь, чтобы помочь. Но шея уже стоит, вскочив легко по-спортивному. её тело опять расслаблено и опасно. Она отводит волосы с лица и глаз. Они стали другими. Теперь они желтоватые, с бороздками орехового цвета, которые расходятся от глубокого черного зрачка. Еще хуже то, что они слишком большие для ее лица. Денора приседает, откинувшись назад. Она сидит на бетоне примерно половиной своего веса, остальное поддерживает кончики пальцев. Она понимает, что не попадет на вечерний матч. «Кто? Кто ты?» — спрашивает она, тяжело дыша, теперь уже от страха, а не от усталости. «Я конец игры, малышка», — отвечает Шейни. Потом поворачивает голову и пристально смотрит на прицеп касиди папа — спрашивает Денора внутри себя, и ее сердце трепещет от надежды. Она смотрит направо, стараясь усилием воли заставить трех или четырех всадников выехать из-за серых деревьев, окруженных вьющимися вокруг них собаками. Там никого нет. «Конец твоей игры!» — продолжает Шейни. «Почему ты это делаешь?» Спрашивает Денора, и ее голос дрожит в конце вопроса больше, чем она планировала. «Спроси у своего отца», — тут же отвечает Шейни, все еще глядя на то, что она видит возле прицепа или потельни, или полицейской машины. «Моего отца? Почему? Что он сделал? Он тебя даже не знает!» «Мы встречались 10 лет назад. У него было ружье, а у меня не было». В доказательство она убирает волосы со своего почти исчезнувшего лба и наклоняется вперед, чтобы Денора могла ее хорошо разглядеть. Он, он бы не мог, не стал бы, не мог бы, сделал. «Просто, просто позволь мне уйти», — говорит Денора. «Ты победила, ладно? Мы можем... Это ваше с ним дело, правильно? Зачем тебе нужна я?» «Ты его детеныш», — отвечает она, будто это что-то объясняет. «Ты не настоящая Кроу», — говорит Денора. «Я в аппете», — отвечает Шенни с ухмылкой. «Моя мама уже едет», — предупреждает Денора. «Хорошо», — говорит Шенни. Денора в упор смотрит на нее. «Что, если я выиграю?» — говорит она в конце концов. Не выиграешь. Не можешь. Я выигрывала. Выигрываю. Восемнадцать-шестнадцать. Денора встает, не отрывая глаз от кошмарного лица Шейни. Мне все равно, кто ты такая, говорит она. Когда ты на баскетбольной площадке, ты моя. И именно это я пришла сюда у тебя отнять, отвечает Шейни, прежде чем отниму все остальное. Денора поворачивается к Шейни спиной вступает в снег, чтобы взять мяч. Возвращается на бетон и чистит подошвы туфель об брюки «Мяч мой?» — говорит она. Шейни не отвечает ни «да», ни «нет». Просто берет брошенный мяч. Денора идет на свое место напротив корзины. Говорит, это мой мяч. И, указывая губами, я положу его прямо туда. И ты ничегошеньки не сможешь с этим поделать. Именно так. Слово в слово говорил ей отец, когда она была еще маленькой. Они играли на дорожке у дома деда, когда она едва могла удержать в руках мяч, когда ему приходилось подхватывать ее подмышки в последний момент перед ударом и поднимать корзине. Но иногда он ставил ее на место защиты, расслаблял плечи, качал головой взад и вперед и смотрел на кольцо. И тогда он говорил ей, что положит мяч прямо в него, и Денора... Ничего не сможет с этим поделать. Именно там это все и началось. Она это знает. «Что случилось с твоей спиной?» — спрашивает Денора, поймав катящийся от шейни мяч подошвой правой туфли. «Я умираю», — отвечает Шейни легко, будто это нечто очевидное. «Серьезно? Но еще рано. Не беспокойся». Денора не совсем уверена, как это надо понимать, поэтому она просто смотрит в два противоположных угла площадки, словно хочет получить подтверждение от своих подруг по команде, а потом чувствует, что ее губы изгибаются в беспечной отцовской улыбке. Что бы то ни было, это вот-вот случится. Шейни, кем бы она ни была, каким-то индейским демоном из далекого прошлого, каким-то монстром, которого отец пробудил на одной из гор, женщиной-призраком, которую он оставил сбитым им автомобиле, она включается в игру, становится в позу защитника, ее длинные пальцы наготове, зубы оскалены. Денора сворачивает в сторону, левой рукой ведет мяч и оценивает ситуацию, а про себя молча просит прощения у тренера за то, что собирается сейчас попробовать сделать. Ее тренер отличается тем, что искренне верит в основные правила. Ничего причудливого, ничего показушного. Уже три раза за этот сезон денор отправляли на скамейку запасных за выпендреж. Один раз за то, что она ввела мяч вокруг талии перед тем, как бросить в корзину в отрыве. Несмотря на то, что вся толпа была у ее ног за это. В другой раз за то, что она проскочила между ног защитницы, и это так разозлило ту девочку, что в следующей четверти ее выгнали. В третий раз тренер отправила Денору на скамью за дриблинг за спиной, когда это не давало ей никакого преимущества. И тренер была права. Денора сделала это только ради показухи, ради удовольствия, на сто процентов потому что могла это сделать. Неважно, что она чуть не потеряла мяч и ей пришлось попотеть, чтобы сохранить преимущество. Однако в одиночестве на своей маленькой площадке возле дома она тренировала новый прием. Примерно один раз из трех при отсутствии защитниц, когда она правильно сжимает губы и ветер ей помогает, она может засадить мяч в корзину. Ладно, пока что она вроде бы один раз это проделала. Все, кроме самого броска в конце. и все же «Держу пари, что этому в школе в аппети не учат», — говорит она. А затем, прежде чем Шенни успевает среагировать, используя это мгновение растерянности, она обводит мяч правой рукой вокруг левого бедра. Это больше похоже на стремительный пас, чем на настоящий дриблинг. И чтобы это сделать, ей приходится чуть-чуть качнуть бедра вперед. Мяч подпрыгивает один раз. На нем виднеется крупная надпись на английском а затем летит прямо в правый угол бетонной площадки. И Денора уже ныряет к нему, но ее тело блокирует шейни, оставляя ее позади. Два из трех раз, когда она проделывала это дома. Ладно, 19 раз из 20 она не могла поймать мяч. Ей приходилось выбегать на траву и снег. Его почти невозможно поймать, а тем более повернуть его обратно к корзине. Этот прием тренер наверняка бы запретила, если бы когда-нибудь увидела. Если бы толпа зрителей увидела его, от их криков задрожала бы крыша зала. Еще важнее то, что этот прием разбил бы сердце любого игрока в защите. Это самая последняя стрела в ее колчине. И она уже летит через площадку и выйдет за ее пределы, если Денора не... Она еле успевает прижать кончики пальцев к этой вращающейся и улетающей прочь коже. Шея не так близко, что ее волосы опутывают лицо Деноры. Она пускает в ход весь свой вес, мышцы и надежду, вкладывает каждый час, который провела в поту на тренировках. Денора крепко прижимает мяч к своим ребрам, а ладони к своим бокам, так что его невозможно у нее выбить, и поворачивается на левой пятке а правая нога в туфле уже поднимается все выше и выше. Но они слишком близко друг от друга. Площадка слишком маленькая. После скоростного рывка, который потребовался ей, чтобы догнать мяч, она уже оказалась под корзиной, и теперь единственное, что она может сделать, это повторить то, что шей не проделала с ней. Поставить правую ногу как можно выше на столб, подождать, чтобы на ней собрался весь ее вес. Подобный трюк подарит ей достаточно сильное сцепление подошвы, чтобы она не соскользнула, когда Денора оттолкнется, когда она заставит свое уже изгибающееся тело взлететь в воздух, почувствовать колючую сетку кожи лица. Ее рот открыт, но не для вскрика, а для боевого клича. На лице полно волос Шейни, потому что она прямо рядом с ней. Она взлетает вместе с Денорой. Она намеревается ударить по мячу сверху, как бы высоко не взобралась Денор. Единственное, что может сделать Денора, ее единственная надежда — отвести мяч как можно дальше от своего тела, вокруг бока Шейни, туда, где любой защитник меньше всего его ожидает. А это означает, что теперь Денора держит его одной рукой, и ей еле-еле удается придать ему вращение и отправить вверх, чтобы он легонько отскочил от другой стороны щита, а потом она уже падает, падает много миль назад в легенду. Удар о бетон сотрясает Йо от копчика до шеи. Она выплевывает кровь из прокушенного языка и щеки, но зато видит, как мяч точно проскальзывает в сетку. Хороший реванш для баскетболистки, которая даже не должна была до него дотянуться, не должна была взлететь так высоко, так хорошо владеть английским. «Все дело в сердце», — всегда говорит тренер. Когда Денора улыбается, она уверена, что зубы у нее красные от крови. 19 говорит она, скидывая голову, будто спрашивает, что Шенни скажет по этому поводу, но затем... Сразу съеживается, отпрянув от... от... от щепок в воздухе и от звука. Он заполняет всю ее голову. Выстрел из пистолета. Она смотрит туда, куда уставилась Шенни. На прицеп касиди Нет, на сортир. Виктор, желтый хвост, стоит, покачиваясь в нескольких шагах от него. Дверь за его спиной открыта. Спереди он весь залит кровью, в правой руке сверкает пистолет. Он только что выстрелил в столб. Из щита дождем падают гнилые щепки. Шея не скалится, все ее тело трясется. «Я тебя убила!» — говорит она Виктору. «Где мой сын?» — громким шепотом отвечает ей Виктор. «У него нет горла, ему нечем говорить». Он снова поднимает пистолет и стреляет, Почти не целись. На этот раз осколки бетона взлетают перед Шейней. Ее нога дергается назад и в сторону, и Деноре понятно, что ей хочется бежать прочь от этого места, бежать и бежать, оказаться за много миль отсюда. Виктор падает на колени. Его силы отняла стрельба, крики, сильное кровотечение. Но он все еще держит перед собой пистолет с опущенным дулом. Шейни отворачивает голову в сторону, будто говорит «лучше не надо», но он нажимает на курок. Выстрел попадает в ее правое плечо, сбрасывает с бетонной площадки на замерзшую траву и снег. Денора стоит, не зная, что делать. Вместо того, чтобы просто лежать и страдать, что было бы понятно, Шейни бьется и корчится в снегу, крича от боли. Пальцы ее левой руки впиваются в плечо и... и... нет её лицо. её голова. Она выгибает спину назад. Пальцы глубоко впились в мясо, в мышцы плеча, а ее лицо удлиняется от напряжения. Щеки и подбородок рвутся с мокрым хрустом, а кости трещат, перемещаясь внутри. В конце концов, длинные волосы пропадают, они уже отвалились от скальпа, а лицо — оно, она, её лицо. Не лошадь, как думает сначала Денора. Не лошадь, она вапити. Женщина с головой вапити. Денора падает, снова поднимается, понимает только, что нужно бежать, убегать, уйти, чтобы не произошло дальше. Бежит она прямо к Виктору, копу, человеку с оружием. Она падает на колени перед ним, хватается за него, и его правая рука – Падает на ее спину. Горячий пистолет прижимается к основанию ее позвоночника. «На-на-нат!» над еле выговаривает он. «Кто она?» — спрашивает Денора, плача, прижимаясь так крепко к его окровавленной рубашке. Но он левой рукой отстраняет ее, толкает к себе за спину. «Женщина с головой в апяти уже стоит». Она идет в их сторону, ее уродливая голова повернута в сторону, чтобы лучше их видеть правым глазом. «Уходи!» — шепчет Виктор Де Норри. «Беги!» И она бежит, в основном на четвереньках, а когда пистолет Виктора снова стреляет, падает вперед просто от громкого треска. А падает она прямо в тлеющую потельню, яму, полную трупов. первое что она видит Собака. Пасть открыта, глаза смотрят в никуда. Денора отталкивается от нее, пытаясь вылезти из ямы, и тут видит Кассиди. Его лицо провалилось внутрь и наполовину сгорело. Денора кричит, она не может дышать, ничего не может сделать. Волосы у нее в руке — это... это ее отец». Она открывает рот, но не может произнести ни звука. Позади нее, а потом вокруг нее, раздаются вопли Виктора, вырывающиеся из окровавленного горла, когда женщина с головой вапити что-то с ним делает. Денора переворачивается, видит над собой только серое небо, а потом ее правой ладонь натыкается на уголек. Она дергивает руку и автоматически, инстинктивно, изо всех сил пытается выбраться из потельни. Ее колени, одежда, и вся она становится липкой от пепла и крови. По другую сторону от потельни, за завесой дыма, но, глядя сквозь дым, прямо на нее стоит женщина с головой в аппете. — Ты их всех убила! — кричит Денора сквозь дым, держа правую руку левой. «Ты убила моего! Моего!» Вместо ответа, ее рот уже не способен произносить человеческие слова, женщина с головой в аппете делает шаг вперед, переступив через то, что осталось от изродованного тела Виктора. Его голова висит на одних сухожилиях. Она смотрит вниз, чтобы ставить ноги туда, куда нужно, потому что у нее глаза находятся по разным сторонам ее головы. денора назад Падает, поднимается и бежит. Тренер заставляет повторять их одно и то же упражнение примерно раз в неделю. Если делать его чаще, они лишатся сил и не смогут играть. Но раз в неделю она выстраивает всех девочек на лицевой линии, все они держат по мячу и заставляет их катить мяч, а потом один раз ударить по нему и так через все поле, и немедленно а потом двигаться назад и бросать мяч снизу, как в боулинге, потому что она собирается метнуть его на веревке в конец площадки. Но девочкам нельзя бросаться за мячом до тех пор, пока тренер не даст свисток. Все время до ее свистка, обычно примерно на середине площадки, она кричит им, как сержант на учениях, спрашивает, «Вы очень его хотите? Он вам так нужен?» В конце игры или в начале, неважно, мяч никогда не достается самому быстрому или самому сильному игроку. Он достается той девочке, которая усерднее всех бросается за ним, которая за него сражается. Той, которая никому не позволяет его отнять. Той, которая не бережет свои драгоценные косы, кожу или зубы. Все дело в том, кто хочет заполучить его больше всех. Сейчас Денора бежит, как на такой тренировке. Только на этот раз это не тренировка.